п улице один нищий на коляске везет другого, у которого нет ни рук, ни ног. Подходит дама, кидает шапку рубля, спрашивает в с о с т р а д а н и е м к а к же вы так целый день его и возите?» «Зачем целый день?» «До обеда я, а после обеда он меня!» Интеллигент попал под асфальтовый каток, его положили перед дверью, как коврик, и все вытирали ноги. Когда он стал грязным, его перевернули на другую сторону, а когда эта сторона стала грязной, Его выстирали и повесили сушиться на дворе, а он простудился и умер. Человек гуляет по кладбищу и видит пышные похороны, оркестр, гора Венкова. Он спрашивает, не знаете, от чего он умер? А ты ленты на Венках почитай, там все написано. От месткома, от паркома, к о м п а р т от группы товарищей, от любящих жены и сына. Два наркомана после дозы лежат под деревом и смотрят в небо. Макс, смотри, собака летит. Ой, еще одна. А теперь слоны. Целая стая. Да, отвечает Макс. Осень. Через 25 лет после окончания школы Вовочка пришел на встречу с одноклассниками. Все рассказывают О своей семье, работе. Вовочка, а ты кем работаешь? Я ю д е р а л Не может быть. Ты же в школе ничего не знал. А я и сейчас ничего не знаю. Но чтобы к утру все было сделано. Умер старый учитель и попал на тот свет. Его определили в ад. Через неделю приходят к нему и говорят... Извините, тут ошибка произошла, вам положено быть в раю. А он отвечает, да нет, мне здесь хорошо, после школы мне ад раем кажется. Сын говорит матери, я больше в школу не пойду. Это почему же? Да ну, Петров опять будет из рогатки стрелять, Синицын учебником по голове, в а с и л ь е в подножки ставит, не пойду. Нет, Вовочка, ты должен идти, во-первых, тебе уже сорок лет, а во-вторых... Ты директор школы!» «В монастыре святой отец, может ли душа простудиться?» «Да ты что, сын мой, душа — это воздух!» «А я вот вчера иду м и м а кельи игумена, и слышу, он говорит, «Душа моя, не ходи босиком, простудишься!» «Мужик собирает грибы в лесу, Навстречу ему выходит дряхлая старуха с ружьем. «Милый человек, вы, наверное, хотите меня изнасиловать?» «Нет, что вы! Как вы могли подумать?» «А придется!» «Летит самолет. Один пассажир обращается к стюардессе. Откройте мне дверь, я хочу здесь выйти». «Мы находимся на высоте 5000 метров. Откройте, я хочу выйти». Д'Артеса бежит к экипажу, там какой-то сумасшедший, хочет, чтобы ему открыли дверь, он хочет выйти. Это тот, что весь в бинтах? Да. Откройте ему, он всегда здесь выходит. В поезде в одном купе едут немка на верхней полке и грузин на нижней. Немке стало скучно, она наклонилась к грузину и спрашивает, «Шпехензи, дочь?» «Очень хочу, дорогая, зачем спрашивать?» Сидят у костра людоеды. К ним подсаживается их соплеменник. Возь племени спрашивает его, «Что ты больше всего любишь женщине?» Молодой дикарь с придыханием отвечает, «Грудь! А мы тебе ногу оставили!» Деревенские парни на болоте собирают клюкву. Один кричит приятелю, «Сенька! Что? Васька в болоте увяз! Глубоко ли? п о щ и колотку! Так тяни же его!» Не могу, он вниз головой. На совещании директоров колбасных цехов завода очень хвалят одного директора за качество продукции и просят поделиться производственными секретами. Да нет у нас никаких секретов. Берем бумагу, добавляем немного фарша,